Мучения начинаются. Нацист Лаутербах, бабник Шульц и тайный супруг попадают в беду. Лаутербах приходит на работу раньше всех. Без пяти-восемь он уже на месте. Но движет им не служебное рвение, а просто всплеск скуки. Этот маленький бочонок с волосами пшеничного цвета и огромными красными руками когда-то служил сельским чиновником. Но деревня не пришлась ему по вкусу. Чем там по вечерам заняться? А ночью? А в воскресенье? Лаутербах перебрался в город. Лаутербах перебрался в Духеров к Эмилю Кляйнхольцу. Здесь он стал своего рода экспертом по посевному материалу и удобрениям. Крестьяне не очень радовались виде его около телеги, когда привозили на продажу картофель. Лаутербах тут же подмечал пересортицу, когда среди индустрии с желтой мякотью попадалась селезия с белой. С другой стороны были у Лаутербаха и достоинства. Подпоить его было невозможно. Шнапса он в рот не брал, считая себя обязанным беречь арийскую расу, от отведущей к вырождению отравы. По этой причине он не только не пил, но и не курил. Он хлопал крестьянина по плечу так, что кости хрустели. Гремел «Ах ты, старый мошенник!» Избивал цену на 10, 15, а то и 20 процентов, однако и многих это с ним примеряло, носил свастику на лацкане, травил уморительные еврейские анекдоты, предостерегая слушателей от общения с представителями этой нации, рассказывал про последний агитмарш штурмовых отрядов в Бурков и Лензан, Словом, был немцем до мозга костей. Человеком надежным, противником евреев, налоговиков, иностранцев, репараций, социалистов и КПГ. За это ему многое прощалось. К нацистам Лаутербах подался тоже от скуки. Духеров для веселья оказался приспособлен так же мало, как и деревня. Девушки его не особо интересовали, а поскольку кино начинается только в восемь вечера, а воскресная служба заканчивается уже в половине одиннадцатого утра, оставался огромный промежуток ничем не занятого времени. Нет, вообще-то сначала он собрался прибиться к молодым христианским штурмовикам, но сами посудите, Пиннеберг, что мне с ними делать? Они ведут пустые разговоры, у них еще скучнее, чем у меня в конуре. Я столько на месте не высижу. Зато у нацистов скучать не пришлось. Он сразу вступил в штурмовой отряд и в драках показал себя крайне предусмотрительным молодым человеком. Он умел пустить в ход кулаки и то, что в них было зажато, с поистине художественным чутьем предугадывая результат. Если доходило до суда, то перед судьей он держался с видом главного поборника истины. Ни один каверзный вопрос не мог сбить его с толку. На него напали подло со спины. «Набросились на нас, как бешеные кабаны, господин председатель!» уверял этот белобрысый коротышка с поросячьей физиономией и поросячьими бегающими глазками. Контора стала Лаутербаху родным домом. На работу в понедельник он являлся ни свет, ни заря. Тут были сослуживцы, хозяин, хозяйка, рабочие, крестьяне, землевладельцы, и перед всеми ними можно было разглагольствовать о том, как оно было и как должно было быть — Перед всеми праведными и грешными произносил он свои вязкие и тягучие, словно каша, речи, оживляя их раскатистым смехом, когда расписывал, как вломил этим советским прихвостням. Сегодня ему нечего рассказать о своих приключениях, зато вышел новый штурм для всех груфов, и Пиннебергу, явившемуся ровно в восемь, было незамедлительно доложено, у штурмовиков теперь новые знаки различия. «По-моему, это просто гениально! Раньше у штурмовых отрядов были только номера. Понимаешь, Пиннеберг, арабские цифры, вышитые на правой петлице. А теперь будет еще и двухцветный шнуровой кант по воротнику. Это гениально! Теперь даже со спины будет видно, кто из какого отряда. Представь только, как это удобно, что шнур виден со спины!» «Замечательно», — поддакивает Пиннеберг, разбирая воскресные накладные. Мюнхен 387536 — это сборный заказ. Вагон пшеницы — 50 центнеров Бону и Меринеру, 150 центнеров поместье Шонгс, Кайзер Линзан — еще 100 центнеров. И только подумаю у нашего груфа теперь на левой петлице звезда. А груф это что? — спрашивает Пиннеберг. Приходит Шульц, третий дармоед. Приходит в 8 часов 10 минут. Приходит и нацистские знаки различия и вагоны пшеницы мигом забыты. Приходит Шульц, этот злой дух, безалаберный гений Шульц, Который хоть и может сосчитать в уме, сколько стоит 285,6 центнера по 3,85 марки быстрее, чем Пиннеберг распишет все это на бумаге, но бабник, бесстыжий распутник, волокита, единственный, кто ухитрился поцеловать марихин Кляйнхольц просто так, мимоходом, от широты душевной, и не угодить в ту же секунду под венец. Приходит Шульц с напомаженными черными кудрями над желтым морщинистым лицом, с большими черными туповатыми глазами, Шульц, главный дучеровский модник, в брюках со стрелками и черной фетровой шляпе шестидесяти сантиметров в диаметре. Шульц с толстыми кольцами на желтых от табака пальцах. Шульц — властитель сердец всех служанок, идол-продавщиц, которые по вечерам дожидаются его перед конторой и ссорятся из-за него на танцах. Приходит Шульц. Шульц говорит «Здрасте». Вешает пальто, аккуратно, на плечики, смотрит на сослуживцев испытующе, потом сочувственно, потом презрительно и заявляет — — Да вы же, как всегда, ничего не знаете. — Ну, с какой красоткой ты вчера разводил шуры-муры? — спрашивает Пиннеберг. — Ничего не знаете. Абсолютно ничего. Живёте как сычи. Хотя тебя, Пиннеберг, между прочим, вчера с девчонкой видели. — Быть такого не может. Видели, — Видели-видели. Голубоглазая блондинка и даже на машине. Ах ты, старый прохвост. А ну, как Марихин расскажу. — Делай, что хочешь. «Кто тебе это наплел?» «Что знаю, то и говорю. Ну, это мы еще проясним, все разузнаем. Но, дети мои, вы тут сидите, копаетесь в накладных, подбиваете счета, а тем временем...» «И что же тем временем?» «Эмиль! Эмиль и Эмилия! Вчера вечером в Тиволи!» «Он привел ее с собой на танцы? Быть не может! Шульц садится!» Пора бы образцы клевера отправить. Кто этим займётся, ты или Лаутербах? Ты. По клеверу я не спец. Клевер — это к нашему дорогому знатоку сельского хозяйства. Хозяин вчера в двух шагах от меня отплясывал с малышкой Фридой, брюнеточкой из багетной фабрики. И тут старуха как налетит, и Милия в халате, под халатом хорошо, если ночная рубашка. В Тиволе? Брешешь, Шульц. «Да чтоб мне на этом самом месте провалиться!» Гармония устраивала в Тиволе вечер семейных танцев. С военным оркестром все чинно-благородно. И тут вдруг наша Эмилия, как кинется на Эмилия, как влепит ему за трещину. «Ох ты, старый пьянчуг! Ах ты, мерзкая свинья!» Какие накладные! Какая работа! В конторе Кляйнхольца теперь только и разговоров, что о сенсации. Да и не только в конторе Кляйнхольца. Сенсационная новость обсуждается по самым скромным прикидкам за восемью сотнями кофейных столиков, и сотни мужчин и женщин уже готовятся доставить ее в самые глухие городские углы и донести до каждого позабытого позаброшенного бедолаги. Редактор Калибы в Духеровском Вестнике размышляет, не написать ли на эту тему фельетончик. Пастор Мертенс планирует в ближайшей проповеди сделать толстый намек на инцидент в Тиволе. Коммерсант Циберт, торгующий фуражом и углем, конкурент Кляйнхольца, решает непременно заглянуть сегодня к нескольким самым важным клиентам, потому что теперь-то Эмилю точно конец. Первый председатель экономической партии созванивается с членами президиума не попросить ли Кляйнхольца положить партбилет на стол. Мозес Минден пакует полдюжины дамских халатов и отправляется к фрау Кляйнхольц. Халатик-то у нее уже поизносился. Начальник третьего лакировочного цеха багетной фабрики вызывает к себе Фриду и, пристально ее разглядывая, строго выговаривает за то, что она недостаточно промазывает пазы. «Весь городишко приходит в движение». «Слава богу, произошло хоть что-то новенькое, есть о чем поговорить». Неудивительно, что три человека в конторе Кляйнхольца сбились в кучку и обсуждают, сплетню перебивая друг друга. Лаутербах умоляет. «Ну-ка, Шульц, давай еще раз. Значит, фрау Кляйнхольц входит в зал? В какой момент ты ее заметил?» Шульц польщен. «Да что тут еще скажешь? Ты уже все слышал?» «Входит она вся красная. Ну, знаешь, какая она становится, синюшная лилово-багровая. Входит она и...» И тут входит Эмиль Кляйнхольц. Но не в зал Тиволи, конечно, а в контору. Трое мужчин кидаются в рассыпную, садятся на стулья, шелестят бумагами. Кляйнхольц обозревает эту картину и, остановившись перед сотрудниками, буравит взглядом их опущенные головы. «Заняться нечем», — скрипит он. «Нечем заняться? Так давайте уволим одного...» «Кого?» Никто из троицы не поднимает глаз. «Оптимизация. Там, где трое ленятся двое могут усердно работать. Как насчет вас, Пиннеберг? Вы моложе всех?» Пиннеберг не отвечает. «Ну да, конечно, теперь-то вы все молчите. А минуту назад...» Какого там цвета моя старуха, старый вы болван? Синюшно-лилово-багровая? А может, мне вас вышвырнуть? Может, вышвырнуть вас сию же секунду, а? Подслушивал собака, — думают все трое в бессильном ужасе. О, господи, господи, что я-то успел наговорить? Мы вовсе не вас обсуждали, Герр Клейнхольц, возражает Шульц, но очень тихо себе под нос. А как насчет вас? Ну-ка? Клейнхольц поворачивается к Лаутербаху. Однако Лаутербах не из пугливых. Лаутербах принадлежит к тем немногочисленным сотрудникам, которым плевать, выгонят их с работы или нет. «Меня?» — спросит он в таком случае. «Это меня тут пугают? С такими-то кулаками?» «Я все делаю. Я тут из-за конюха и из загрузчика, служащий. Одно название для отвода глаз». Лаутербах без тени страха смотрит начальнику в лицо. «Да, Герр Кляйнхольц?» Кляйнхольц так ударяет по перегородке, что та гудит. «Одного из вас, братца, я точно выставлю. Вот увидите. Да и остальные еще не факт, что надолго задержатся. Много вас таких бегает. Вы, Лаутербах, вступайте в амбар. На пару скрузера сфасуете по мешкам сто центнеров арахисовой муки. Из Рюфиска! Хотя нет, погодите» пусть Шульц идет. Он сегодня опять выглядит скверно, как на собственных похоронах. Ему полезно мешки потягать». Шульц исчезает без единого слова, радуясь, что ускользнул. «Вы отправляетесь на вокзал, Пиннеберг. Рысью, рысью! Проверьте, прибыли ли два вагона соломы. Завтра на шесть утра закажите четыре закрытых двадцатитонника. Будем отгружать пшеницу для мельницы. Вперед!» Будет исполнено Герк -Лейнхольц говорит Пиннеберг, и рысью ретируется. На душе у него неспокойно, хотя он надеется, что Эмиль просто с похмелья так рычит. Но ведь кто знает. Вспомнив овечку, он заворачивает в подворотню, вынимает из потайного кармана портмана кольцо и рассматривает его. Овечка, 16 августа 1930-го, выгравирована внутри. Он медленно подносит кольцо к губам, Еще немного полюбовавшись, снова прячет его в карман. Возвращаясь товарной станции, он замечает на другой стороне улицы, ведущей к рыночной площади, фигуру, человека, девушку, свою жену. И не спеша переходит на ее сторону. Овечка приближается, в руках у нее сетка. Он видит там картошка, овощи для супа, пачка маргарина. Она его не замечает. У мясной лавки Брехта останавливается, разглядывает мясо в витрине. Пиннеберг подходит вплотную, на всякий случай окидывает взглядом улицу, дома. Опасности вроде нет. «Что сегодня в меню, барышня?» Шепчет он ей на ухо и тут же уходит на десять шагов вперёд, потом оборачивается и видит её просиявшее лицо. Ох, а вдруг фрау Брехт их заметила из лавки? Она же его знает, он всегда покупал у неё колбасу. «Опять легкомыслие. Ну а что поделаешь, если у тебя такая жена? Другие живут легкомысленно, а потом женятся обыноком. Вон Шульц с его пошлыми интрижками. Остается только пожалеть его. Парень понятия не имеет о настоящей жизни. Кстати, кастрюли она, по всей видимости, не купила. Надо считать каждый грош». В конторе сидит хозяин. Один. Лаутербаха нет, Шульца нет. Плохо дело, думает Пиннеберг, очень плохо. Но хозяин не обращает на него внимания. Одной рукой он подпирает лоб, а другая медленно, словно выводя что-то прописью, ползет по рядам цифр в приходно-расходной книге. Пиннеберг оценивает положение. Пишущая машинка, думает он, это, пожалуй, самое разумное. Когда человек печатает, к нему меньше пристают с разговорами. Однако расчет оказался неверным. Едва он успел написать «Предлагаю вниманию вашего высокородия образец красного клевера, урожая сего года, гарантированно без примеси повелики, всхожесть 95%, чистота 99%». Ему на плечо вдруг опускается рука, и хозяин произносит. «Послушайте, Пиннеберг, отвлеку на минутку». дагер Герк -Лайнхольц? спрашивает Пиннеберг и снимает руки с клавиш. Вы насчет клевера пишете? Пусть Лаутербах этим займется. Ох. С вагонами все в порядке? Да, все в порядке, Герк Лайнхольц. Сегодня после обеда нам всем надо дружно взяться и рассыпать пшеницу по мешкам. Даже мои женщины подключатся. Будут мешки завязывать. Да, Герк Лайнхольц. Мария очень умело с этим управляется, правда? Она у меня вообще девочка умелая. Не красавица, зато умелая. «Несомненно, Герк Лайнхольц». Они сидят друг напротив друга. Повисает пауза. Герк Лайнхольц ждет, чтобы его слова подействовали как некий проявитель. Сейчас станет ясно, что за изображение запечатлено на фотопластине. Пиннеберг затравленно, тревожно смотрит на хозяина, который сидит перед ним в зеленом костюме из Ладена и высоких сапогах. У Герры Кляйнхольца вечно хоть одна пуговица на штанах дорастегнута. Это раздражает. Поскольку смотреть на лицо с немигающими запавшими глазами у него нет никакого желания, Пиннеберг не сводит глаз с этой пуговицы. «Приличная бельишка», — думает он. «Кстати говоря, Пиннеберг...» Хозяин заговаривает снова, и в его голосе прорезается сентиментальная нотка. «Вы над моим вопросом поразмыслили?» «Что надумали?» Пиннеберг в панике соображает. «О, овечка!» — кричит его душа, но выхода он не видит. «Насчет чего, герг Кляйнхольц?» — глупо спрашивает он. «Насчет увольнения!» — после долгой паузы говорит начальник. «Насчет увольнения! Кого бы вы на моем месте уволили?» Пиннеберга обдает жаром. «Вот стервятник!» — думает он. «Вот свинья!» — еще и издевается. «Не могу знать Герр беспокойно бормочет он. «Не могу выступать против своих коллег». Герр Кляйнхольц в восторге от своей ловушки. «Значит, себя бы вы на моем месте увольнять не стали», — продолжает он. ну я же не могу на вашем...» «Ладно», — говорит Эмиль Кляйнхольц и встает. «Не сомневаюсь, что вы хорошенько все обдумаете. Я обязан предупредить вас об увольнении за месяц». «Скажем, 1 сентября. Проработайте по 1 октября. Идет?» Кляйнхольц покидает контору, чтобы рассказать жене, как закрутил гайки. «Может, она позволит ему за это опрокинуть рюмочку? Было бы очень кстати». Пиннеберг чувствует, что дальше писать коммерческое предложение насчет семян клевера он не в состоянии. «Теперь уже он сидит, подперев ладонью лоб». «Боязна тебе, сынок, за овечку и этого уже существующего малыша. Самую малость боязна».